глава 16 с чего это голубчик французские генералы при тебе разговоры вели спросил кутузов устремив единственный видящий глаз на капитана позвольте объясню как дело было ответил офицер изволь согласился командующий меня привели для допроса к даву «Маршал был занят, и меня оставили в приемной в уголке под охраной двух солдат». Рядом находился французский полковник Морея. Он, как полагаю, за разведку у д о в у отвечает. «Слыхали о таком?» – сказал полковник Толь. Примечание. Карл Федорович Толь, в ту пору генерал-квартирмейстер Кутузова, в реальности исполнял обязанности начальника штаба главнокомандующего, поскольку с официальным н а д ш т а б а Бениксоном н Кутузов находился в неприязненных отношениях. Конец примечания. Главнокомандующий кивнул, подтверждая. В скором времени из кабинета ДАВУ вышли два генерала. Один бригадный, другой дивизионный, ежели судить по мундирам и шляпам. Встав посреди приемной, они стали обсуждать состоявшуюся у маршала беседу. Полковник Морек тому времени проследовал в кабинет ДАВУ. На меня генералы не обратили внимания. В их глазах, видимо, я был чем-то вроде мебели. «Как?» – спросил Кутузов и улыбнулся. «Мебели? Славно сказано. Продолжай». «Вот тогда я и расслышал. Мали Ярославец!» Капитан произнес название города на французский манер, поставив ударение на конце слов. После чего бригадный генерал спросил дивизионного, «Багарне пробьет нам дорогу?» На что последний ответил, «Вне всякого сомнения, вице-король отлично зарекомендовал себя во многих делах, после чего оба ушли, вернулся Маре, и меня повели на допрос к маршалу». «Что тот спрашивал?» Поинтересовался Кутузов. Главным образом хотел знать, собирается ли государь Александр Павлович заключать мир с узурпатором. Французы знали, что я еду из Петербурга, при мне нашли предписание из военного министерства прибыть в распоряжение главного штаба русской армии. И что-то ответил маршалу, что государь не обсуждал со мной этот вопрос. «Славно!» – восхитился Кутузов. «Ай да молодец! Государь не соизволил говорить о мире с капитаном!» – он хохотнул. «Крепко француза осадил!» «Между прочим, правда», – пожал плечами офицер. «Государь со мной об этом не беседовал. О другом – да. И много, но о мире – ни слова». «Что?» – изумился Кутузов. «Государь удостоил вас аудиенцы». В волнении светлейший не заметил, как перешел на «вы». Младшим офицерам, особенно молодым, а также близким ему генералам, он говорил «ты», о чем все знали и не обижались. «По велению государя меня отозвали из армии в Петербург, где я встречался с его императорским величеством более 10 раз. Если быть точным, 13 считая последнюю аудиенцию». Кутузов ошеломленно смотрел на стоявшего перед ним офицера. Государь подолгу беседовал с каким-то капитаном? Но о чем? Чутье опытного царедворца подсказывало, что здесь кроется важная тайна, которая не предназначена для посторонних ушей. А вот ему нужно знать непременно. «Господа», – сказал светлейший присутствовавшим при разговоре г е н е р а л а м и полковнику Толю, – «прошу оставить нас с капитаном наедине». Подчиненные поклонились и вышли. «Говори», – произнес Кутузов, когда за последним из них затворилась дверь. «Зачем ты понадобился государю?» «По образованию я лекарь», – начал офицер. «Учился за границей, практиковал в Кельне, откуда против своей воли был взят во французскую армию военным медикам». Служил под началом маршала Виктора, пока, наконец, не сбежал и не перебрался в Россию. Здесь вступил в русскую армию, где случай свел меня с директором медицинского департамента военного министерства Виллия. Яков Васильевич узнал, что я умею сводить мозоли на ногах, и написал о том государю. «Александр Павлович давно страдал от этого недуга, вот и повелел доставить меня в Петербург. Только прошу, Ваша светлость, о том никому не говорить». «Мозоли, хворя не стыдная, но не делай, если в армии станут это обсуждать». «Не скажу», – заверил Кутузов. «Продолжай». «Мозоли я свел, дело это небыстрое. Приходилось делать размягчающие ванночки, ставить компрессы. Во время таких процедур государь милостиво соизволил беседовать со мной». «О чем?» – спросил Кутузов. Любопытствовал про битву под Бородино, и не только. Спрашивал про Смоленск и прочие сражения. Требовал говорить подробно, ничего не утаивая. Про оставление Москвы спрашивал? Да, интересовался, что я думаю об этом. И как ответил? Оставление Москвы стало тяжкой, но вынужденной мерой. Попытка не пустить врага в старую столицу кончилась бы уничтожением армии. Вы поступили мудро, ваша светлость. Так и сказал? Именно, ваша светлость. А государь? Удивился. Сказал, что впервые слышит такое от офицера. Что другие ругают вас, на чем свет стоит. Да... п о м р а ч н и л Кутузов, «желающих расшибить лабы о французские ядра пруд-пруди, как в армии, так и в Петербурге. Кто ж тогда Бонапарта из России прогонит?» «Отчего ж думаешь не как все?» «Так ведь все на виду, ваша светлость?» «Пожал плечами капитан. Вздумаем разбить французов в генеральном сражении, неизбежно потерпели бы поражение. Армия Бонапарта сильна, и ею командует гениальный полководец. Вон, под Бородино еле выстояли». «Я был там, бился на семеновских ф л е ш а х и воочию видел, как силен француз. Трупы людей и коней лежали горами. Заманив узурпатора вглубь России, мы растянули его коммуникации, на которых сейчас действуют наши летучие отряды. У французов недостаток провианта и фуража даже в Москве. Их солдаты и кони голодают. И чем дальше, тем хуже для них. Голод и холод убьют их больше, чем наши пушки и ружья. Потому б ы н а п а р т ы рвется на старую Калужскую дорогу». Для него это возможность пройти по незатронутой войной местности и пополнить припасы. Наша задача – не пустить». Хм. Кутузов с интересом смотрел на офицера. Капитан рассуждал как опытный стратег, что было непривычно слышать от офицера в таком чине. «Рудский, Рудский» – мелькало в голове. «Где-то я слышал эту фамилию. Что-то связанное с наступлением французов. Вот что?» Так и не вспомнив, светлейший вызвал колокольчиком адъютанта. «Позови Толя!» – велел офицеру. Спустя несколько секунд в кабинет вошел генерал-квартирмейстер. «Скажи мне, Карл Федорович!» – обратился к нему Кутузов. «Где я мог слышать фамилию этого молодца?» – он указал на капитана. «А то вертится в голове, а на ум не приходит». «От г е н е р а л м а й о р а Сен-При!» – незамедлительно ответил Толь. Эммануил Францевич рассказывал о подпоручике, прежде служившему Бонапарта, который, опираясь на свои знания тактики французской армии, верно подсказал направление удара неприятеля сначала под Смоленском, а затем под Бородино. Досадовал, что такого полезного офицера отозвали в Петербург. Еще Рудский отличился при нападении поляков на командующего второй армии. Когда Багратиона ранили, он оказал ему помощь, которую директор медицинского департамента Вилле нашел правильной и своевременной. «Вспомнил!» кивнул Светлейший. «Меня тогда удивила эта история. Какой-то поручик и так верно угадал». «Ты у нас, оказывается, стратег», улыбнулся он капитану. «А что в чинах так сильно подрос? Из поручиков д да о в капитаны». Государь соизволил пожаловать меня п о р у ч и к о м по гвардии за захват пушек у неприятеля незадолго до Бородино. Не замедлил с ответом офицер. «Но я обменял чин на армейский. Военный министр, граф Аракчеев, это одобрил». К сожалению, доказать этого не могу. Французы отобрали б ы в ш и й со мной бумаги. Но можно направить запрос в министерство, там подтвердят. «Так ты с Алексеем Андреевичем встречался?» Удивился Кутузов. «Имел беседу», подтвердил офицер. «Непростой человек, очень непростой», подумал Светлейший. «Государь с ним беседует, затем Рокчеев. Что-то здесь не так. Не прислал ли Александр Павлович ко мне очередного соглядатая?» Помедлив, Кутузов отверг эту мысль. Соглядатая в царя в армии и без того хватает, к тому же чинами выше. Тот же Бениксон н пишет на него кляузы в Петербург, и не только Бениксон. н Доброхотов хватает. Куда же еще одного? Но проверить нужно. Государь не предлагал тебе остаться при его особе. Предлагал ваша светлость, подтвердил офицер. Но я попросился в армию. Какой от меня прок в столице? А вот воевать я умею. Капитан будто невзначай коснулся крестов на мундире. «Хм», — сказал светлейший, — «а в какую должность при армии тебя определили в Петербурге?» е н и в какую, ваша светлость?» «Предписанием, как уже сказал, направлен в распоряжение главного штаба. Здесь намеревался проситься в свой батальон». «Не с о г л я д а т а й понял Кутузов. «Вот и славно». «В военных картах, разумеешь?» — спросил. «Так точно», — ответил русский. «Тогда покажи нам, как, по твоему разумению, будут наступать французы». Главнокомандующий жестом пригласил капитана к столу. Тот подошел и минуту рассматривал разложенную на нем карту. «Пойдут отсюда», — указал пальцем. «Будут пытаться захватить Малый Ярославец, а затем пробиваться дальше. Сам город военного значения не имеет, его можно отдать, а вот за ним имеются высоты. Здесь можно устроить сильную позицию». к о т о р ы й успешно оборонять, тем самым заставив неприятеля убраться в освояси. «Отдать город?» – удивился Кутузов. «Без боя?» «Мне этого не простят», – подумал с горечью. «За Москву вон сколько упреков получил, в том числе от государя». «Можно и с боем», – не стал возражать Рудский. «А вот пытаться отбивать его у неприятеля не стоит. Зря положим людей. Если б ы г о р н ы н е удастся пробиться на Калужскую дорогу, он и без того уйдет из Малого Ярославца». «Извините, ваша светлость», – поспешил капитан, заметив взгляд Кутузова. «Увлекся. Я не вправе давать с о в е т а главнокомандующему». «Добрый совет и от солдата полезен», – хмыкнул светлейший. «Не желаешь служить при мне, капитан? В штабе?» «Ничего не смыслю в штабной работе», – поспешил Рудский. «Прошу, ваша светлость, направить батальон». «Жаль», – сказал Кутузов. «Но не волить не буду». «Где сейчас батальон русского?» – повернулся он к Толю. «Передан в дивизию Паскевича», без запинки отрапортовал полковник. «Все знает», с удовлетворением отметил светлейший, золотой человек. «Скажешь адъютанту, что я приказал направить тебя в распоряжение Паскевича», сообщил светлейший капитану. «Пусть выпишет бумагу». «Ступай, голубчик, воюй так, чтобы я о тебе еще не раз услышал». Рудский поклонился, повернулся через левое плечо и четким шагом вышел из кабинета. «Молодец», Оценил Кутузов. Нам бы таких командиров да побольше. Ты же, Карл Федорович, сказал генерал-квартирмейстеру. Отправляйся в Малый Ярославец и определись с позицией. Думаете, капитан прав? Спросил Толь. Сам сказал, что он дважды верно угадал направление удара неприятеля. Один раз может и случайно получиться, а вот дважды, да еще подряд, не выйдет. Так что стоит принять меры. Поспеши. Слушаюсь, Ваша Светлость. ответил полковник и, поклонившись, вышел из кабинета. «А мы тем временем по французу ударим», подумал Кутузов, проводив его взглядом. «Не то встали лагерем под Тарутино, Каналии. Офицеры, наши и французские, повадились друг другу в гости ходить. Примечание, реальный факт, конец примечания». Обсуждают, как после заключения мира пойдут вместе воевать Персию. «Не будет вам мира!» Война не окончена, пока хоть один враг топчет русскую землю. Каким мне показался Кутузов? Старым, тучным, больным человеком, в чьей одрехлевшей оболочке еще горел пытливый ум. Удивительно, но он еще любовницу с собой возит. К слову, это никого не напрягает. Один из русских генералов, когда ему о том сказали, заметил, пожав плечами, «Румянцев их четыре возил». Светлейший много спит, что беспокоит окружение. Дескать, как же так? Отечество в опасности, а главнокомандующий дрыхнет. На что другой умный человек сказал? Чем больше он спит, тем лучше для России. Главнокомандующий не должен совать нос в каждую щель. От него требуется выбрать стратегию кампании и строго ее придерживаться. С этим у Кутузова все в порядке, соображает отлично. Ситуацию с человеком, близким к царю, поймал в лед, Под это дело удалось скормить наводку на Малый Ярославец. Французы все равно на него пойдут, у них выбора нет, вот и встретим. В моем времени этот ход Наполеона оказался неожиданным для русской армии. Отреагировали в попыхах, отсюда встречный бой частей, которых выросали в атаку с марша, суета, хаос, излишние потери. Может, здесь выйдет иначе? В дивизию Паскевича я добрался к полудню. Бардак в Тарутинском лагере был еще тот. Никто ничего толком не знал. Меня гоняли чуть ли не по всему лагерю, заодно я его хорошо разглядел. В моем времени, если верить историкам, домов в нем катастрофически не хватало. Даже генералы ютились в овчарне, а Кутузов жил в курной избе. Что говорить про остальных? А вот здесь настроили и исп, пусть без особого порядка, зато новых. Свежеошкуренные бревна стен белели желтизной. А что, взвод саперов срубит такой дом за день? Пол земляной, крыша соломенная, стекол в окошках нет, одни ставни. После того, как армия уйдет, крестьяне эти домики разберут и отвезут в Москву, где с выгодой продадут. Вряд ли интенданты станут препятствовать, им-то что. Эти дома уже списали. Наконец, встреченный мной офицер оказался сведущим и указал верный путь. Подъехав к окружавшим большое поле палаткам и избам, я увидел на импровизированном плацу ротные учения. Солдат учили держать строй, заряжать ружье, целиться и стрелять. Фигура, командовавшего имя офицера, показалась мне знакомой. Я дал шенкеле л о ш а д к и и приблизился. «Синицын?» «Точно!» Бывший ф е л ь д ф е б е л ь у слыхав топот копыт повернулся на звук. «Здравствуйте, Антип Потапович!» – поприветствовал его я. «Новобранцев гоняете?» «Платон Сергеевич!» – изумился он. «Здравия желаю! Вас не узнать в этой бурке! Какими судьбами?» «Вас же в Петербург забрали!» «Как забрали, так и отдали», — сказал я и зевнул. «Просьба к вам, а н т и п а т а п ч Найдется где ненадолго прикорнуть?» Ночь не спал. Сутки выдались, не приведи Господь. Вчера французы меня в плен захватили. Вечером от них сбежал. Ночь к своим добирался. Близ лагеря на рассвете меня казачки прихватили. За шпиона приняли, даже побили чуток. Я указал на синяк под глазом». потом Салавайским, Казачков-Чубарова и его самого поминал. Далее и вовсе Кутузову потащили. «Как раз от светлейшего еду. Устроите?» «Конечно!» – кивнул Синицын. «Вон моя палатка. Идемте, провожу. Петров?» – вызвал он из строя унтер-офицера. «Займись этими олухами, пока я господина-подпоручика устрою. Капитана!» – поправил я, спрыгнув на землю и ткнув пальцем в свой горжет. «Надо же!» – покрутил он головой. «Как борзо в чинах растете!» «Государь пожаловал», — объяснил я. «После расскажу, за что и как». к в и д и т е Держа лошадь на поводу, я зашагал вместе с прапорщиком. «Упс, уже с подпоручиком!» «Ты, гляжу, тоже в чинах подрос», — сказал, разглядев горжет на его груди. «Мы уже отдалились от роты, и я перешел на «ты». Не следует при нижних чинах тыкать командиру. Синицын — дворянин, пусть и новоиспеченный». «Так всех после Бородино пожаловали», — пожал плечами бывший фельдфебель. «Ваш знакомец Кухарев теперь тоже подпоручик. Рюмин – капитан, Спешнев – подполковник». «Понятно. Потери в офицерах после Бородино у русской армии огромные. Вот и пошла движуха». «Как новобранцы?» – спросил я Синицына. а с е н а с о л о м а «Нет», – покрутил он головой. «Слава богу, не деревенские, из московского ополчения. Кто-то из дворовых людей, кто-то из мещан. Люди, большей частью, сметливые и бойкие». «Есть даже грамотные, только строю учить их д да о учить!» Подпоручик вздохнул. «И стреляют плохо, заряжают медленно!» «Приставь каждому наставника из старослужащих», — посоветовал я. «Пусть дрючат молодого!» «Уже сделал!» — махнул рукой Синицын. «Только опытных после Бородино мало. На одного по трое ополченцев приходится. Не справляются». «Грустно». За разговором мы приблизились к палатке. «Ложитесь, Платон Сергеевич», — сказал Синицын, откидывая п о л о г т а м у меня солома под редном и сено в головах». «А л о ш а д к и не беспокойтесь. Велю фурлейту ею заняться. Обиходить, накормить. Ваш Меринг, слову, цел и здоров. На нем рюмин пока ездит, но велите вернуть — отдаст». «Подумаю», — сказал я и полез в палатку. Там снял с головы кивер, вытащил из перевязи шпагу, стащил мундир и повалился на ложе Синицына. После чего накрылся буркой... и мгновенно уснул. Я видел сон, и тот был страшен. Передо мной лежало поле, устланное телами павших солдат, судя по мундирам французских. Из-под груд трупов ручьями текла кровь, на траве валялись оторванные руки и ноги, причем некоторые шевелились. Я стоял, глядя на тела, почему-то зная, что все эти люди погибли по моей вине. В стороне послышался топот копыт. Я повернул голову. Ко мне скакал всадник. Белая лошадь, серая шинель, характерная шляпа. Наполеон? Тем временем всадник приблизился, и я разглядел всем известное одутловатое лицо и нос с горбинкой. «Ну что?» – спросил Бонапарт почему-то по-русски. «Доволен, посланник? Это ты их убил!» – указал он на поле. «Неправда, – хотел возмутиться я. Ты сам привел их в Россию. Все из-за твоего желания править миром. Но вслух произнести этого не смог. Слова будто замерли в горле. «Нечего сказать в оправдании!» – нахмурился Наполеон. «Раз так, приговариваю тебя к смерти! Расстрелять его!» – указал он на меня рукой в перчатке. Два ближних мертвеца вскочили с земли и, подбежав, схватили меня за руки. Я попытался вырваться, но тело не подчинилось. Тем временем другие вставшие покойники принесли откуда-то столб и вкопали его в землю, причем сделали это без лопат, руками. «Меня подтащили к столбу и прикрутили к нему ремнями от перевязей». Покончив с этим, мертвецы подобрали валявшиеся на земле ружья и стали их заряжать. Залитые кровью лица солдат выражали мрачную решимость. У некоторых отсутствовали куски черепа. Я даже видел обнаженный мозг внутри их голов, но это не мешало французам действовать ловко и умело. Наполеон наблюдал за действием с ухмылкой на лице. Внезапно порыв ветра распахнул шинель на его груди, и я увидел в ней огромную дыру. Мундир вокруг нее был залит кровью. «Ты же мертв, император!» — крикнул я. «Тебя убили!» «Мерси, Баку!» — насмешливо поклонился он. «А я-то не знал!» И, повернувшись к солдатам, скомандовал. «Готовьсь! Цельсь! Пли!» Грохнул залп. Шеренгу солдат окутал пороховой дым. Время будто замедлило бег. г Я видел, как из стволов ружей вылетают языки пламени. Следом показываются черные шарики пуль, которые устремляются ко мне. Вот они подлетели совсем близко, и одна за другой стали проникать в мою грудь. И тогда я закричал. л в а ш благородие!» Кто-то затряс меня за плечо. «Проснитесь!» Я открыл глаза. Поле битвы исчезло. Не стало мертвецов и их убитого императора. Надо мной к о л ы х а л а с ь паруси на палатке, а затем возникло знакомое лицо. «Пахом?» – удивился я. «Ты мне снишься?» «Никак нет, Ваш благородие!» – сообщил д е н ч и к «Тутая! Вы во сне кричали, вот и осмелился разбудить!» «Как сюда попал?» – спросил я, садясь. «Ты же под Москвой остался!» «Казаки подобрали!» – сообщил Пахом и радостно улыбнулся. «Разъезд на меня выскочил! Я о б сказал, кто таков и как там очутился!» «Пожалели меня казачки!» «Конь заводной у них был, на нем подвезли к лагерю. Далее я уже сам». «На силу нашел батальон», – п о ж а л о в а с я Денщик. «Пришел, а мне говорят, его благородие капитан Рудский вернулся из ф р а н ц у з с к о г о плена, сбег от антихристов. Палатку, где отдыхаете, показали. Я снаружи на травке прикорнул, а тут вы кричать стали. Осмелился побудить. Я так рад, ваше благородие, прям сил сказать нет, как!» Пахом схватил мою руку и приложился к ней губами. «Будет тебе!» Я отобрал руку. «Давай умываться», — Коля разбудил. «Хорошо бы бриться. Попроси, что ли, у кого туалетные принадлежности». «Не извольте беспокоиться, ваш благородие!» — поспешил пахом. «Свои есть!» Снаружи денщик слил мне из котелка. Я ф ы р к а ю умылся и сел на растеленную пахомом попону. «Где только он ее взял?» Тем временем Денщик принес от ближайшего костра горячей воды в котелке, достал из сумки оловенную чашку, помазок, мыло и стал взбивать в ч а ш к е пену. «Откуда это у тебя?» – спросил я, наблюдая за его ловкими движениями. «У маркетантов купил», – сообщил пахом, не отрываясь от занятия. «Нам теперь ч а хозяйством заново обзаводиться. Все, что было, ф р а н ц у з ы схитили». «А н деньги где взял?» «Так ваши». «То есть». Я, как ф р а н ц у з о в увидал, достал из саквы бумажник, кое вы мне на сохранение отдали, и вынул из него деньги, пояснил пахом, намыливая мне лицо. Сунул их за пазуху, а бумажник обратно кинул. Нехрест и саквы обыскали, бумажник нашли, а за пазуху заглянуть не догадались. Так и сберег. Да, вот и говори, что русские глупы. Так быстро сообразить и главное сделать, сам бы не допер. Я вам, ваш благородие, погроб, шмыгнул носом денщик. «Аспиды эти нерусские убить меня хотели, пистолю нацелили, а вы вступились!» «Я теперь е щ для вас что хошь сделаю!» Он вздохнул, достал из сумки бритву и стал скрести мои щеки. «Ничего!» – бормотал, вытирая пену о полотенце. «Деньги у нас есть, купим, что потребно. У маркетантов тута все имеется. Кобылку, на к о т о р у й приехали, поглядел, добрая. Годков пять, не более. Зубы не стерты, сама крепкая». «Седло, правда, казачье, но другое дешево купить можно. Казаки ф р а н ц у з с к и е продают, у них много. А еще Мерин ваш цел, мне о том донесли. Его благородие Рюмин на нем ездит, но мы заберем. Нечего на чужой рот разевать», – мстительно сказал Пахом. «А то, ишь, прибрал. Своё нужно иметь». «Разберемся», – сказал я, улучив момент. «Меня никто не спрашивал. Его в ы с о к б л а г о р о д и е подполковник Спешнев приезжали», – сообщил Пахом. «Но я сказал, что вы спите». Ночь к своим выбирались после того, как от ф р а н ц у з о в утекли. Сморила. Он и отстал. Велел только, как проснётесь, к нему идти. Куда? Вон изба. Пахом указал рукой, зажатой в ней бритвой. Их в ы с о к б л а г о р о д и е ночь полком к о м а н д у ю т Им положено. Другим о р х и ц е р а м только палатки. Семёну дали полк? Нифига себе карьера. Хотя, чего удивительного, после Бородиной не такое возможно. Столько командиров сгинуло. Ну а что я? Скорее всего, с е м ё н заберет к себе младшим офицером. Ладно, увидим. Тем временем Пахом завершил бритье и стер с моего лица остатки пены полотенцем, потом принес из палатки мундир, шпагу и кивер. Я встал, застегнул пуговицы на груди, стряхнул прицепившиеся к сукну соломинки. Воткнул шпагу в п е р е в е с ь нахлобучил кивер. Пахом достал из сумки и поднес маленькое зеркальце. Орел! С фонарем под глазом. «Вы там моего высокоблагородия насчет палатки похлопочите!» – посоветовал денщик. «Вам положено! Не в чужой же обретаться!» Изба спешнего походила на прочие в лагере. Рубили-то по одному стандарту. Невысокое крыльцо, сени, дверь с низкой притолокой. Сняв кивер, я наклонил голову и шагнул внутрь. с е м ё н обнаружился за столом. Сидел и дул чай самовара, заедая его булкой. В животе у меня, не кстати, заурчало. «Здравия желаю, господин подполковник!» «Капитан р у д к и й прибыл по вашему приказанию!» «Платон!» с е м ё н вскочил и рванулся навстречу. «Я тоже!» «Мы встретились посреди избы, где обнялись. От души!» «Пусти!» – п р о х р и п е л он. «Задавишь, медведь!» «Прости!» Я рожал объятия и отступил. «Это от радости!» «Крепкая она у тебя!» – хмыкнул он. «Чаю хочешь?» «И водки тоже!» Подполковник захохотал. «Узнаю р у ц к о г о сказал, смахнув слезу. «Наглости в тебе на троих! Будет водка!» «Провианта в лагерь навезли много, нас никогда так не кормили». «Понятно. Интендантской службой в русской армии заведует знаменитый Канкрин, будущий бессменный министр финансов двух царей. Повальное воровство и взяточничество среди интендантов он пока не истребил, это в будущем, но снабжение провиантом наладил Образцова». Историки дружно признают, что с питанием дела в русской армии обстояли гораздо лучше, чем у французов, п р у с а к о в и вообще, чем у кого бы то ни было в Европе. «Эй, Прошка!» – крикнул с е м ё н В избу вскочил Денщик Спешнева. «Слушаю, ваш высокбродя!» «Гость у меня дорогой!» – с е м ё н указал на меня. я с п р о в о р ь нам выпить и закусок!» «Семь минут!» – отрапортовал Денщик и исчез. «Дай-ка на тебя погляжу!» – сказал с е м ё н окидывая меня взглядом. «Хорош! Умыт, чисто выбрит, синяк только под глазом. Французы, что ли, наделили?» «Они, — соврал я, — гады. А еще мундир новый, с орденами!» Продолжил спешно вкивнув. «Георгия в Петербурге получил?» «Там, — подтвердил я. А твой орден где?» «Или знаком не разжился?» «Нет ордена, — махнул он рукой. Кроме Анны, что ранее дали. Чином заменил. Меня после того, как ты уехал, Сен-При вызвал. Сказал, что б ы г р а т и о н перед тем, как его ранили, велел всех офицеров батальона к наградам представить. Спросил, чего желаю, орден или чин. Я выбрал чин, другие тоже. Орден орденом, но так лучше. Чин годами выслуживают, а тут случай. Только Рюмин получил Владимира с бантом за захваченные пушки, но то еще д о б о р о д и н о было. А ты, вижу, не промах. И Георгия получил, и чин. Сразу в капитаны прыгнул. Как удалось? Расскажу, пообещал я и сдержал слово. Не сразу, сначала плотно перекусил. Есть хотелось неимоверно. Ветчина, хлеб, водка, квашеная капуста. Что еще нужно для хорошего настроения? Историю Семену Ясенпень выдал сокращенную. Без Анны и государыни, но другу и этого хватило. Слушал, выпучив глаза. Неудивительно, для рядового армейца даже одним глазом увидеть царя – событие. А тут сослуживец не только встречался, но еще и беседовал, причем много раз. «Какой он, Александр Павлович?» – спросил с е м ё н после того, как я смолк. «Высокий и красивый, с людьми вежлив, со мной говорил ласково, много спрашивал про с р а ж е н и я Видно, что болеет за отчизну. Спаси его, Господь!» – перекрестился с е м ё н Я последовал его примеру. «Вера в царя здесь крепка, зачем рушить легенду? Помогает воевать!» «А ты как?» – в свою очередь спросил я. Сказали, полк подначало получил. «Помнишь, я кому-то обещал, а он не верил?» «Какой там полк?» – смутился с е м ё н «Номерной егерский двухбатальонного состава». Примечание. Егерские полки в 1812 году, как правило, не имели собственных имен, т а к скажем, орловские и тому подобные, и числились под номерами. Конец примечания. Запасной батальон до сих пор в б о б р у й с к е Шефа, считай, нет, его еще весной на корпус поставили. Сейчас в обсервационной армии обретается. Примечание. Номинальными командирами полков в то время были шефы, как правило, в генеральской должности. Но де-факто большей частью командовали старшие из офицеров полка. Речь о генерале-лейтенанте ПП п у щ е н и шефе 42-го егерского полка, дяде лицейского товарища Пушкина. Конец примечания. Здесь только числится. «Похлопотать некому. Людей едва тысяча наберется, считай, усиленный батальон. Офицеров не хватает, ротами большей частью командуют унтера, коих произвели в прапорщике. Уцелевших под Бородино солдат полка свели в один батальон и добавили наш, от которого осталось не более роты. В пополнение прислали ополченцев. А какие из них егеря? Не знаю, как воевать будем. Пушки есть? Только те, что уцелели под Бородино». Паскевич обещал добавить, да еще под началом опытного офицера, но пока ничего не дал. «Кстати», — спешный посмотрел на меня, — «ты к нам погостить приехал или служить?» «Вот». Я достал из сумки и протянул бумагу, выданную адъютантом Кутузова. «Это другой к о л и н к о р улыбнулся с е м ё н прочитав бумагу. «Идем к Паскевичу. Буду просить его оставить тебя в моем полку». «А что, могут быть варианты?» — удивился я. «Офицеров дивизии мало», — сказал Спешнев. «Кое-где бригадами майора командуют, а тут капитан с крестами. Найдут, где пристроить. Ты только меня поддержи». «Заметано?» — кивнул я. с е м ё н только головой покачал. Паскевич принял нас без промедления. Выслушал краткий доклад Семена, затем мой рапорт, поинтересовался происхождением синяка под глазом, после чего улыбнулся. «Рад видеть вас, Платон Сергеевич». «Хотя удивлен. Что ж вам в Петербурге не сиделось? Неужто остаться не предложили?» «Предлагали. Не стал скрывать я. В свете, государем. Но я не захотел». «Что вас отменно характеризует?» — кивнул генерал. «Что ж, такому офицеру, да еще дважды георгиевскому кавалеру, служба найдется. Позвольте, ваше превосходительство, капитану Рудскому остаться в моем полку», — поспешил с е м ё н «В какой должности?» — спросил Паскевич. Командира батальона. Так они у вас есть? Удивился генерал. Рюмина предлагаю п е р е в е с т и в штаб офицера полка, освободив от обязанностей командира батальона. Чем он вас в этой должности не устраивает? Он, замялся Спешнев, не сможет воевать, как Рудский. Объяснитесь, с е м ё н Павлович. Поднял бровь Паскевич. Охотно, ваше превосходительство, поспешил Спешнев. Помните Смоленск? Генерал кивнул. Там нашу роту послали в подкрепление Орловскому полку. Имея полторы сотни людей при четырех орудиях малого калибра, мы успешно отбили атаки многократно превосходящих сил противника, позволив полку отойти к городу. Да еще батарею неприятеля захватили. «Помню», — сказал Паскевич, — «славное было дело». Подсказал же нам, как следует сражаться в таких обстоятельствах Платон Сергеевич. Он же научил егерей. «В Смоленске мы бились по его методе, что позволило вашей дивизии спокойно выйти из города». «Не совсем спокойно», — улыбнулся генерал, — «но ваша помощь пришлась к месту». «Затем Бородино», — продолжил с е м ё н «Наш батальон направили к семеновским ф л е ш а м К тому времени одна из них была захвачена французами, две другие едва держались. Мы отбили южную ф л е ш у неприятеля, не понеся при этом потерь, и обороняли ее два часа, отражая атаки противника». При этом Платон Сергеевич всего с одной ротой ушел к северной ф л е ш е которая к тому времени почти пала. Он отбил ее с малыми потерями, а потом держал до подхода резервов. Скажу прямо, еще никто в нашей армии не смог с такими малыми силами так успешно противостоять многократно превосходящему противнику. Рюмин так не умеет, да и не рвется. Только обрадуется переводу. Хм, Паскевич посмотрел на меня. Что скажете, Платон Сергеевич? «Согласны с предложением с е м ё н а Павловича?» «Так точно, ваше превосходительство!» «И каким вы видите батальон под своим началом, подвижным, обладающим высокоогневой мощью, способным стать действенным резервом дивизии в сражении?» «То есть не впереди порядков, как положено е г е р я м сощурился Паскевич. «Можно и впереди, не стал спорить я. Зависит от обстоятельств. Если нужно нанести мощный огневой удар по противнику и расстроить его порядки, Тогда да, впереди самое место. Если враг наступает, катя перед собой пушки, егеря должны расстрелять прислугу орудий, прежде чем неприятель станет палить по нашим порядкам. А вот в ш т ы г о в о й схватке егерям делать нечего. Линейная пехота справится с этим лучше. Егеря должны стрелять много, метко и часто, уничтожая противника ружейным огнем. Тем более у нас есть пули, которые летят дальше и разят неприятеля до того, как тот успевает дать залп. «Знаю», — кивнул Паскевич. «Ваши пули теперь у всей дивизии на вооружении, и не только у нее. Было время сделать пулелейки. Нам бы еще штуцеров, ваше превосходительство», — поспешил я. «И пушек». «А еще кавалерии полк», — хохотнул генерал. «Узнаю р о с к о г о Всего ему и побольше». «Так для дела не отстал я». «Ладно», — сказал Паскевич, отсмеявшись. «Будут штуцера». Из Москвы арсенал в ы в е с т и успели, оружия хватает. Примечание. В реальности арсенал достался Наполеону. Конец примечания. Дам бумагу контендантам, отберете сколько нужно. ч т о ц е р а как знаю, есть. Не спешат их брать. Новобранцу не вручишь, а опытных солдат мало. Легли под Бородино. Он помрачнел. Пушки тоже будут. Обещали батарею с артиллеристами и офицером. Кстати, знакомым вашим. Они там в главном штабе не знали, куда его приткнуть, а тут я случился и согласился взять. Очень необычные артиллеристы, — он улыбнулся. Это что за каверза? Ладно, спрашивать неудобно. Еще вопрос, капитан, — продолжил Паскевич. Петь в Москве не разучились? Никак нет, ваше превосходительство. Только гитары нет, осталось у французов. Найдем, — махнул он рукой. Хочу собрать вечером старших офицеров дивизии, поужинать, поговорить, вас, Платон Сергеевич, послушать. Вы у нас только из столицы, с государем, как слышал, виделись. Расскажете, а потом споете. Не возражаете? Никак нет. Ваше назначение командиром батальона утверждаю. Хотя буду честен. Хотел забрать к себе в штаб. Воюйте вы отменно, вот бы вся дивизия так. Он вздохнул. Доволен? Спросил меня Семен, когда мы вышли от Паскевича. Да, не стал скрывать я. Хороший у нас командир дивизии. Замечательный. Совершенно искренне согласился я. Паскевич – лучший генерал в русской армии. Если бы не возраст, ему всего 30, и малый чин был бы главнокомандующим, каким и станет в последующие годы. Будущий единственный в России полный кавалер орденов Святого Георгия и Владимира одновременно. Военно-начальник от Бога, Солдат бережет, к подчиненным относятся по-отечески. Служить под его началом – удача. «Любопытно, о каких таких необычных а р т и л л е р и с т о в говорил генерал. – спросил с е м ё н «Кажется, знаю», – ответил я, указывая рукой. с е м ё н повернул голову. По импровизированной улице лагеря двигалась колонна. У пряжки влекли пушки, зарядные ящики, крытые повозки, обочь которых шагали артиллеристы. Возглавлял эту процессию офицер на лошади, дымивший трубкой. Я его сразу узнал, как и он нас. «Гутен абенд, мэйне херрен!» Поприветствовал нас фон Бок, а это был он, подъехав и спрыгнув на землю. «Рад видеть вас, г е р Спешнев, и вас, герр у д с к и й Сказать мне, это ИСПА есть штаб-генерал Паскевич?» Последнюю фразу он произнес на ломаном русском. «Здесь, г е р к а п и т а н ответил я по-немецки. «Вы все же поступили на службу в русскую армию, фон Бок?» «Яволь!» – кивнул немец. «Скажу больше. Мне позволили набрать роту из пленных артиллеристов. Ваш гусар Давыдов захватил их под Москвой вместе с пушками. Теперь у Вестфальского короля нет артиллерии», – фон Бок ухмыльнулся. «Я знаю этих людей, поговорил с ними, и они согласились служить России. Единственное условие, которое поставили – после победы над Бонапартом вернуться в Пруссию». Ваш главнокомандующий не возражал. «Значит, они все прусаки?» — спросил я, показав на артиллеристов. «Большинство», — уточнил фон Бок. «Вы дали мне добрый совет, герр Рудский. Я доволен. Нас хорошо кормят, обмундировали, выплатили ж а л о в а н ь е Служить направили в дивизию генерала Паскевича. Говорят, что он хороший командир. Простите, майна Херен, но мне нужно доложить о прибытии». Козырнув, фон Бок скрылся в дверях избы. «У нас под началом будут немцы?» – скривился с е м ё н «Удружил нам, Иван Федорович!» «Ничего», – сказал я. «Не такое видали». «Пойдем», – предложил он. «Не спеши», – покачал я головой. «Могу ошибиться, но сейчас нас позовут обратно». Конец второй книги Благодарю за помощь в работе над этой книгой Михаила Барташа и Владислава Стрелкова. Ваши замечания и правки сделали ее лучше».